Глава вторая. Джек уже отстрелялся и болтает с девушкой за стойкой в холле. Она явно не его типа. Этокая мышь с вялой россыпью прыщей на скулах. Но Джек предпочитает подстраховаться. Никогда не знаешь, кто еще нарисуется на горизонте. Джек риэлтор свечно зажатой между пальцев визиткой которую он неуловимым жестом сует вам в руку, так что вы и не заметите, как он это проделал. Он имеет уверенный и самодовольный вид человека, который всегда доводит дело до конца. Касается ли оно постели или покупки особняка в колониальном стиле? Собственно, он известен тем, что частенько добивается и того, и другого одновременно, Это происходило и когда он был женат, так что брак, конечно, был вопросом времени. Случилась одна пуэрториканская барменша. Как-то раз во время ужина она заявилась к ним домой с проклятиями на испанском языке. Жена гонялась за ним сначала с мясорубкой, а потом с командой адвокатов из юридической конторы ее отца. «А вот и он!» — говорит Джек, оповещая весь офис о выходе Сильвера. «Ты, случаем, не решил для начала отужинать? Я чуть было не послал Вики разведать, что там и как!» Вики улыбается, смущенная. Может, даже немного обиженная, но в то же время польщенная. «Такой уж у Джека талант!» «Я в порядке!» Он протягивает Вики свой стаканчик, стараясь не встретиться с ней взглядом. Она вручает ему чек, и вот так вот запросто он продал свое семя. Контейнер непрозрачный, и все же отдавать женщине собственную сперму всякий раз кажется диким. Отличная работа, Джек похлопывает Сильвера по спине. Они выходят на полуденное солнце. «И это моя жизнь», — думает про себя Сильвер, и, как всегда, изо всех сил старается не запаниковать. Позади немало ошибок. Непонятно, с чего начать. Все шло не так настолько давно, что пытаться вычленить отправную точку, Все равно, что пытаться определить, где начинается твоя кожа. Ты лишь знаешь, что она покрывает тебя целиком. Порой чуть плотнее, чем хотелось бы. Но, несомненно, какие-то ошибки были. Нехорошие ошибки. Чтобы понять это, довольно лишь взглянуть на него. Во-первых, он набрал жирка. Не того безобразия, о котором пишут в журналах, но все-таки. Уже изрядное время он не занимался никакой физической активностью. Физическая активность? Так вообще нынче говорят? Он не уверен. Распад еще не начался, но трещинки быстро превращаются в разломы. Явно обозначилось пузо намечаются брыли, и в теплое время года необходимо точечное нанесение детской присыпки, чтобы избежать трения и опрелости. Чтобы не пахнуть присыпкой, он злоупотребляет дезодорантом и обильно поливается Eternity от Calvin Klein. Он разбрызгивает туалетную воду в воздух, а потом проходит через облако, как делала его мать, когда он был ребенком. Так что да, теперь он толстый парень, от которого разит детской присыпкой и туалетной водой, сидящий в одиночестве в пиццерии, оставляя жирные пятна в книжке и не читая ее, промокающий салфеткой масло с плохо выбритого подбородка, и поглядывающий на всех входящих хорошеньких девушек. Сочти вы его жалким типом, это было бы вполне объяснимо. А может, и педофилом? Вот почему он стал последнее время носить старое обручальное кольцо. Не потому, что скучает по Дениз. Он ни капли не скучает, И это, вероятно, является печальным подтверждением того, что она всегда думала о его эмоциональности, а потому что это золотое кольцо на пальце меняет всю картину, отбрасывает на него легкий отцвет респектабельности, подразумевает, что он возвращается домой к кому-то, кто находит в нем что-то стоящее кого не отвращает хотя бы редкий физический контакт с ним, что делает его очевидные недостатки не столь основательными. Это может осложнить дело, заговори он с привлекательной женщиной, но женщины, с которыми он нынче общается, по большому счету, не из тех, кого смутит обручальное кольцо».